Убедившись в том, что этот паренек, будущий маг воздуха, все же попал в нужное место и уже проходит отбор на артефакте выбора стихий, я отправился к той самой калитке. Там я тоже прошел на территорию Академии без каких-либо проблем. Видимо, дежурные на этой калитке прекрасно помнили о том, чем в прошлом году для этих разумных, которые меня пытались как-то оскорблять, закончились подобные шалости — так как в этот раз подобных умников не было. Я достаточно быстро заставил этих красавцев задуматься о том, что они могут сделать по глупости своей. Так что теперь стоявшие на воротах молодые маги не желали вообще как-то реагировать на мое появление. Знали о том, что я существую, а больше их ничего не интересовало. Хотя были и те, кто изрядно нервничал. Пытались что-то друг другу пересказать. Будет ли от этого толк, я не знаю. Я в данном случае переживал по поводу того, что для меня начинается новый учебный год. И наверняка найдутся красавцы, которые все же попытаются сыграть свою игру. Как те же гномы, которые решили попытаться продвигать свои интересы, воспользовавшись тем, что банально перекинули всю вину на один и тот же клан, которому теперь надо пытаться как-то решать эти вопросы, вот только они не учли факта того что в сложившейся ситуации решают эту проблему не они я решаю все то как дальше будут идти эти дела. но чем дальше шло все это, тем больше я понимал что гномов надо наказывать не тех с кем я постоянно имею дело именно этих разумных мне наказывать не хотелось по сути они не были виновны в том что руководство и государства слишком уж жадное Так что тут, как ни крути, но придется решать этот вопрос. Сейчас я ждал встречи с Дроу, которые должны были ответить на мое предложение. Думаю, что их представители явно заинтересуются подобными предложениями с моей стороны. А в случае возникновения конфликтной ситуации с теми же самыми представителями гномов, которые могут попытаться обвинить меня в том, что я решил сыграть свою игру, но только уже используя как своеобразный противовес именно их старых врагов, то я могу перевести вину на эльфов, ведь они сейчас тоже старательно разыскивают того, кто поставляет такие важные ресурсы в Подгорное Королевство, и стараются сыграть свою игру против тех же гномов. А они вполне могут пойти и на такое, с этим никто не спорит. Так что даже глупо в этом положении старейшинам гномов пытаться как-то сыграть в отдельную игру. Будет ли так на самом деле, я пока что просто не знаю. Я знаю только то, что некоторые вопросы лучше постараться решить по возможности. Тем более, что запасы имеющихся у меня ресурсов я изредно пополнил, а значит, имею возможность действовать. И К тому же, находясь все каникулы в своеобразной изоляции в Черном лесу, Я пытался провести своеобразный эксперимент, пытаясь все-таки разработать собственного голема. Я долго думал над тем, как мне попытаться сделать это весьма своеобразное искусственное создание. При этом я также понимал и то, что все это не так уж и сложно, но и нелегко. Хотя бы по той причине, что в данной ситуации возникает вопрос, как сможет двигаться это существо, если сделать его сплошной монолитной статуей, По сути, это не очень удобно. Как факт, я заранее пытался оценить ситуацию и понял, что эту своеобразную искусственную тварь нужно делать в виде конструктора с сочленениями, чтобы конечности двигались. Конечно, я уже и сам прекрасно знаю о том, что магия и руны древних имеют просто невероятные силы. Но есть у меня определенное сомнение в том, что в сложившемся положении все-таки получу возможность, чтобы эта статуя двигалась без каких-либо проблем. Ведь одно дело, если это создание будет двигаться, используя магическую энергию системы, банально перемещая достаточно гибкие в сочленениях суставы. И совершенно другое, если такое искусственное существо будет вынуждено при помощи магии перебарывать сопротивление самого материала. Знаете, сопротивление материалов и физику никто не отменял. Поэтому я и понимал то, что в такой ситуации нужно делать голема в виде своеобразного лего-конструктора, чтобы были сочленения, которые двигаются, но при этом зафиксированы так, чтобы это создание банально не развалилось на куске от первого же удара противника. И я имею в виду именно то, чтобы оно имело возможность выдерживать мощные удары. Так что сейчас все мои мысли были заняты именно этим вопросом. Поэтому я старался размышлять об этой ситуации и не отвлекаться на другие глупости. Так, с теми, кто со мной здоровался, я тоже здоровался. Вернувшись в свою комнату, я совершенно не был удивлен тому, что выяснилось главное. Ее старательно кто-то обыскивал. И это был факт. Поэтому я не стал вообще заниматься этим вопросом. Для меня было важно другое. Тот, кто это делал, приложил к обыску массу усилий. Перерыл буквально все. Вот только ему так и не удалось обнаружить третий этаж. Странность ситуации меня буквально поражала. Но как же так может быть? Эти разумные банально не видят у себя под носом элементарных вещей, которые в сложившемся положении работали именно против них. Нет, я не спорю. Многие из таких разумных могли банально совершить серьезный просчет. Вот только все это говорило именно о том, насколько эти разумные банально недооценивают все, что находится поблизости. Именно поэтому я и собирался по возможности постараться весьма неприятно удивить потенциальных противников. Хотя бы по той причине, что этим разумным, которые так охотились за мной, стоит заранее учитывать то, что я все равно сумею их удивить. Как я уже сказал, меня изрядно интересовала сама ситуация, открыто связанная с возможными фокусами, которые могут для этих разумных плохо закончиться. Начнем с того факта, что я заранее старался учитывать возможные проблемы. К тому же, как я уже сказал, мне изрядно было интересно попробовать заглянуть в сокровищницу Академии. Ну и в казну этого учебного заведения. Что тут скажешь? Эти разумные слишком обнаглели. Драли деньги буквально на всем, на чем только могли. И уже только поэтому мне хотелось сделать так, чтобы они банально не могли ничего в этой ситуации сделать. Скажем коротко, эти разумные по своей собственной вине сделали все возможное, чтобы люди их пытались каким-либо образом обманывать и даже ограбить. Только вот считали, что на этих территориях защита артефактов весьма сильна. И, по сути, пытаться каким-то образом ее переиграть было просто невозможно. Именно по их мнению. Однако я в данном случае скажу, что этот вопрос решался куда проще. Спорить с этими разумными и пытаться как-то считать их деньги можно было только в том случае, если ты либо станешь одним из них, либо сумеешь действовать в их казну и полностью подмять ее под себя. «Возможно, все это у меня и получится», Для этого мне надо сильно постараться. Я помню, что здесь защиту старательно ставил мой почевший уже учитель. Только я не был уверен в том, что имеющийся у меня браслет-ключ может в данном случае мне помочь. Я имею в виду ту самую фантазию с пересечением забора. А в данном случае это достаточно опасный момент. Одно дело, когда ты через забор перепрыгиваешь, и вроде бы все идет так, как надо... И совершенно другое дело, когда речь заходит именно о каких-нибудь артефактах, охраняющих серьезное помещение вроде сокровищницы и казны. Жаль, что пока был жив мой учитель, я не удосужился попытаться расспросить его о таких вещах. Думаю, что в данном случае у меня была бы прямая возможность выяснить все нужное мне. Да и он, я в этом был полностью уверен, постарался бы в этой ситуации мне помочь. Начнем с того, что в таком случае он мог бы рассчитаться за все эти столетия мучений, которые ему пришлось здесь провести, метаясь бесплотным духом, который всего лишь хотел освободиться. Единственное, чего я так и не понимал, так это именно того, по какой причине никто из преподавателей Академии даже не стал задаваться вопросом по поводу исчезновения мага-артефактора. Того самого артефактора, который им всю защиту здесь ставил. Как же так? Почему из этих разумных никто не задумался о таком странном стечении обстоятельств? Почему никто не стал искать того, кто вообще-то старательно делал всю эту защиту? Это уже само по себе изрядно настораживало. Я такого просто не понимаю. Почему это все произошло? Кто таким образом добивался возможности занять его место? Может быть, просто этот орхидемон кому-то мешал? Я уже даже подозревал то, кто именно. Дело было в том, что один разумный, после становления академии, что я узнал из истории этого учебного заведения, банально занял место данного артефактора и записал на себя все достижения моего учителя. Он тоже был артефактором, весьма посредственным. При этом, скорее всего, именно он и был выигрыше после исчезновения моего учителя. Возможно. Вполне может быть такое. И это было очень плохо. Именно после этого я и понял главный нюанс. Вся эта академия — это не просто учебное заведение. Это нечто вроде своеобразной гильдии. И тот, кто им был неугоден, банально исчезает. И таких случаев в истории Академии, как показалось, было достаточно много. Самые различные учителя, бывшие кому-то своеобразным препятствием, банально исчезали, а на их бывшее место поднимались те, кто впоследствии старательно тянул себя и своих родственников на эти весьма доходные места. «Тоже мне клановый бизнес тут устроили!» Мое возмущение в этой ситуации было объяснимо. Ведь так устранялись именно те, кто действительно имел какие-то знания и опыт, и могли чему-то научить. А на их место приходили те, кто старательно интриговал. А учить никого и ничему стоящему просто не собирался. И это все меня очень сильно раздражало. И, конечно, кто-нибудь мог бы мне сейчас предложить, воспользовавшись тем самым фактом, что всех этих разумных заинтересовали мои изделия, банально занять какое-нибудь тепленькое местечко, Либо преподавателя, либо лаборанта. Да, было бы неплохо, если так подумать, и не оценить ситуацию в полной мере. Однако я сейчас понимал тот факт, что меня просто использовать, а потом выбросить за ненадобностью. И хорошо, если я останусь живым. Точно так же, как поступили с моим учителем. Только вот с ними он тоже сыграл плохую шутку. Дело в том, что часть книг, которые у него в библиотеке были... и которые я старательно уже вывез с территории Академии, на самом деле были книгами из «Сокровищницы Академии», из самого первого набора. Таких книг сейчас тут может и не быть. По сути, он их у них украл. Хотя... Если бы он продолжал работать в Академии и был бы жив, то вполне, может быть, и вернул бы все это назад. После того, как изучил бы все досконально. Все-таки, несмотря на все то, кем был этот разумный, он оказался весьма честным и соблюдал все свои договоренности до мелочей. Чего не скажешь про остальных преподавателей в этом учебном заведении. Именно поэтому лишний раз откровенничать со всеми ими я просто не собирался, так как и сам прекрасно понимал тот факт, что в сложившейся ситуации эти разумные будут играть в свои собственные игры до самого конца. И в этих играх мне места просто нет. Так что тут, как ни крути, вариантов просто не остается, и мне заранее нужно искать выход из ситуации. Я уже примерно предположил то, какой именно артефакт собираюсь предложить этим умникам в качестве своеобразной дипломной работы. Это будет весьма востребованный предмет, предназначенный для взлома различной защиты. Я имею в виду боевой артефакт, который бьет магическим плетением капля Ярина, но не просто так. В этом артефакте будет несколько таких плетений, по сути, штук пять. Возможно, что вы тут же спросите о том, зачем, а тут все просто. При помощи такого артефакта можно будет взломать защиту какого-нибудь вражеского строя войска, защищенного магическим плетением. Представьте себе, что перед вами находится достаточно сильный отряд противника, идущий на вас плотным строем и прикрытый магическим плетением, которая не дает возможности вашим магам нанести удар по такой защите. Что же в таком случае вам делать? Кто-то скажет мне о том, что выбора как такового у вас просто нет. Нужно пытаться продавить эту защиту. И тут вроде бы все вполне понятно, но давайте подумаем вот о чем. В первую очередь я посоветовал бы обратить внимание на то, что мой артефакт может нанести удар в одну и ту же точку сразу пятью такими тяжелыми плетениями, на каждой из которых понадобится силы не менее двух-трех магов уровня магистр. И то вряд ли эти разумные смогут нанести удар в одну точку, как этот артефакт. По моим расчетам, такой колоссальный по своей силе удар, нанесенный подряд в течение нескольких секунд, банально проломит практически любую массированную защиту подобного рода. Да, маги противникам могут впоследствии попробовать ее восстановить. Я помню про такую защиту. Есть такой артефакт, например, у той же империи Самар. Именуется он Шархагуса. По имени мага-артефактора, который его когда-то разработал, создал и впервые использовал. Этот артефакт создал достаточно мощную защиту в виде сил стихии огня, которая закрывает достаточно крупный военный отряд сразу тремя слоями защиты. А вот вы только представьте, что идет такой противник на вас. Учитывая то, что большинство магов боевого направления именно стихийники-огневики, то поймете все то, в чем сложность ситуации и сложность сломать такую защиту. Это даже не стена огня, не стена пламени, это купол пламени». Мощнейшее магическое плетение, которое защищает крупный отряд численностью не менее 5000 бойцов. Обычно в империи Самар таким образом защищают элитные войска их легионов, которые должны проломить оборону противника. Разрозненные удары магов по поверхности этой защиты не приносят результата. Однако изучая все то, что я знал об этой стихийной защите, можно было понять главный нюанс — Дело было в том, что этот артефакт Шархагуса генерировал своеобразную серию подобных защит, выстраивая купол пламени минимум три раза подряд, и у него получалась вот такая трехслойная защита. Почему и зачем такое было нужно кому-то делать? Ну, представьте себе такую картину. Каким-нибудь чудом собравшиеся маги противника пробивают внешний слой этой защиты. Что дальше? — а дальше они напарываются на новый слой, который им нужно пробить. Что им теперь придется делать? Они начнут концентрировать силы для нового удара, а это прямая потеря времени. За это время артефакт при поддержке магов, которые его накачивают своей силой, снова сформирует внешний слой такой защиты. И попытаться в очередной раз пробить его будет просто бессмысленно. Это будет никому не нужная трата сил. Но только не в этом случае. Если, к примеру, мой артефакт может нанести удар в одну и ту же точку, минимум тремя, а лучше пятью плетениями уровня капля Ярина, то вся эта защита будет пробита с первой попытки. Все три слоя, ведь по сути она разнится между собой. Слой за слоем, внешний слой самый мощный, и на него пойдет как максимум две капли Ярина в одну точку. Этого усилия точно хватит, чтобы пробить такую защиту. Потом второй слой, который слабее внешнего, как максимум раза в два. Ну и третий, самый слабый. По сути, всей этой защиты вполне хватает, чтобы продавить оборону противника, не получив достаточно серьезных потерь среди собственных бойцов. К тому же не стоит забывать еще и о том, что подобный артефакт стал регулярно использоваться среди войск империи Самар, что раздражало всех соседей. Представьте себе, что у кого-то появится ружье, способное пробить такую защиту. Это явно заставит того же императора этого государства задуматься над подобной ситуацией, стоит ли вообще продолжать накалять обстановку у соседей. Или это может плохо закончиться? Вопрос будет весьма сложный. Настолько сложный, что я не берусь его судить или как-то рассматривать. Мне достаточно и того, что потенциальный противник в сложившейся ситуации банально упустит большую часть таких проблем. И это факт. Конечно, кто-то тут же может сказать мне о том, что это все просто глупо. Ведь такой артефакт однажды могут попытаться использовать и против меня самого. Мало ли, как повернется моя судьба в будущем. А тут все просто. Этот артефакт одноразовый. Он задействует все необходимые силы, после чего банально рассыплется. И все. Главное для меня в этой ситуации — это именно то, что я им продемонстрирую его работоспособность. Минимум пять капель Ярина точно пробьют любую защиту. Ведь они будут бить в одну и ту же точку. Я им продемонстрирую работу этого артефакта. А того, как я его делаю и каким образом, это уже полностью мои интересы. которые этим разумным я выдавать не обязан. Они, конечно, могут сколько угодно пытаться возмущаться, но я бы на месте этих индивидуумов позаботился о том, что в сложившейся ситуации они сами окажутся в ловушке, всего лишь из-за того, что не смогут ничего поделать. И говоря об этом, я не шучу. Ведь даже им всегда стоит учитывать главный нюанс, который указан именно в их собственных правилах. Там прописано то, что, используя артефакт, который я создал из своих собственных ингредиентов, эти разумные не имеют никакого права требовать у меня информацию о его создании. Тут, как и ни крути, они оказываются в серьезной переделке. Они просто обязаны проверить работоспособность предмета, и не более того. А проверить они ее могут только в одном случае — на полигоне. И полностью его активировав, Вся. Так что в сложившемся положении у них не остается никаких вариантов. Им действительно придется принять мои условия. А использовав этот артефакт во время испытаний, они банально вынуждены будут подтвердить то, что все мои расчеты верны. И все. На этом дело закончится. Если кто-то из них захочет попробовать воссоздать подобный предмет, то им никто не мешает. Пусть учатся, ну и мучаются». Я же им совершенно никак не мешаю у других разумных забирать все их артефакты в свою сокровищницу. Что они с этими предметами там делают? Не знаете? А я уже знаю. Дело в том, что было в прошлом году. Один из студентов-артефакторов очень сильно постарался и на свой выпуск подготовил весьма интересный амулет. Амулет, который должен был лечить разумных от различных и даже смертельных заболеваний. Амулет высшего исцеления. Он очень сильно старался и, судя по всему, рассчитывал на то, что банально сумеет продать этот артефакт и вернуть себе все потраченные на него деньги. Однако оказалось, что этот артефакт, раз он считается работой на защиту квалификации, у него банально изъяли, и все вроде бы было вполне понятно. Артефакт забрали и отправили в сокровищницу Академии. Вот только спустя пару месяцев, и совершенно случайно, я сам увидел точно такой же артефакт, буквально один в один, и в одной из лавок, где продавали подобные предметы. Вы будете смеяться, но этот артефакт продавался, как изделие магистра артефактурики, который курирует нашу кафедру. Интересно? Мне очень интересно. Именно поэтому я и хотел сделать свой артефакт одноразовым. чтобы он продемонстрировал свою эффективность, но при этом самоуничтожился. Все. И сейчас именно над ним я попутно и работаю. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что маги-преподаватели могут попытаться надавить на меня, банально потребовав, чтобы я по какой-либо глупости изготовил на сдачу экзамена по квалификации те самые артефакты, которые использовал во время состязаний. Или изготовил. Или отдал те, что у меня есть. «Ведь я собирался их дорабатывать?» «Ну да, собирался, не собираюсь на этом останавливаться. Только вот проблема для этих разумных заключается именно в том, что все эти доработки их самих никоим образом не касаются. Не их это дело, и все тут. Какой смысл с моей стороны пытаться этим разумным что-то пояснять? Я не считаю нужным делать такие глупости. Пусть с этими проблемами борются другие умники». «Я думаю, что в Академии таких хватает». Сам же я собирался действовать на собственное усмотрение. Получится или нет вопрос сложный и достаточно непредсказуемый. Но заказы этих разумных я каким-либо образом выполнять не собираюсь. Начнем с того, что в уставе Академии черным по белому написано, что студент должен развиваться творчески. То есть делать на такой экзамен именно такую работу, какую он изготавливает сам. И именно так, как считают нужным. Я понимаю, что большинство студентов в основном действует стандартным образом. Банально не напрягаются. Вот есть какие-нибудь артефакты и амулеты среднего уровня. Вот они их и делают простые, лечебные или какие-нибудь боевые, но не более того. Не стараются они, да. Потом все эти амулеты и артефакты, как изделия магов-артефакторов Академии, которые явно отдают определенную часть такого легкого заработка в казну Академии, появляются в специализированных лавках столицы, поэтому я не вижу смысла стараться. Да, я изготовлю предмет, который заставит их удивиться. Вот только я заранее постараюсь прописать маленьким шрифтом в описании арт... артефакта все то, что он одноразовый. Кто-то тут же скажет о том, что я должен предоставлять информацию о своей разработке в Академию. Что-то вроде того же самого дипломного проекта на Земле. А, ну да, описание. И описание будет сделано. Только будет оно именно так, что они банально ничего там не поймут. А если попытаются воссоздать такой артефакт, то получат кучу проблем на свою голову. Если уцелеют, конечно. Конечно, кто-то скажет мне о том, что я в чем-то пытаюсь смухлевать, но я так не считаю. Ведь я же в данном случае предоставлю им описание артефакта и всего того, что он должен делать в момент активации. Предоставлю. Согласно этому описанию, этот артефакт предназначен для прорыва усиленной обороны противника, усиленной магическим образом, и даже неоднократными магическими полями. Все. Какое еще описание им надо? А то, что он использует стихию огня, так и это указано. То, что этот артефакт будет изготовлен из материалов, которые я приобрету сам, тоже будет указано. Что им еще может понадобиться в данном случае? По сути, ничего особенного. Только проверить его действия. Проверят и убедятся в том, что он действует. Все. Больше ничего этим разумным знать не нужно». Они и так получат все, что им надо. Проверят его эффективность и работоспособность. Убедятся в том, насколько этот артефакт действенный. Что им еще может быть нужно? Да ничего. Если они хотят что-то мне предъявить, то для этого им для начала надо будет внести изменения в устав Академии. А это не так-то легко, как можно подумать. И я не шучу, когда об этом говорю. Дело все в том, что устав Академии менять эти разумные в принципе не могут. Они могут сколько угодно лезть своими жадными ручонками в правила, которые были приняты после принятия устава. Эти правила постепенно дорабатываются, и тут ничего не поделаешь. Вот только основная сложность для этих разумных заключается не в этом. Она заключается именно в том, что устав Академии менять не имеет права никто. Так там и прописано. Если они начнут менять устав Академии, то этих разумных не ждет ничего хорошего. Уже только поэтому у них возникнут достаточно большие сложности, так что говорить можно всякое и сколько угодно, только будет ли от этого польза. На этот вопрос ответить сейчас мне будет достаточно сложно. И я заранее учитывал все эти нюансы, и поэтому был готов к столкновению интересов. Как именно эти разумные их проявят, я пока что просто не знаю. Так что на данный момент у меня есть время, то самое время, которое позволит мне сыграть в свою пользу. Кто бы там что ни говорил, но эти разумные по сути вряд ли смогут исправить ситуацию, воспользовавшись своими правами. Устав Академии писался не просто так, он писался не преподавателями. Он писался всеми магами этого государства в момент его становления. Так что уже только из-за этого стоит учитывать, что и изменять его придется весьма замудренным способом. Кто и как это будет делать, дело уже другое. Мне же было важно держать определенную дистанцию и все время оперировать своими знаниями устава Академии и ее внутренних правил. Хотя, как я и думал, после моего эффективного сражения с этими разумными... Они действительно изменили правила этих самых состязаний. И тут не поспоришь. Они в наглую исправили тот факт, что студент Академии из кафедры артофакторики мог использовать любые предметы подобного рода. Главное было в том, чтобы он изготовил их самостоятельно. Вот скажите мне, пожалуйста, как я теперь должен демонстрировать свою творческую натуру, если, по сути, у меня банально не остается выбора? так как эти разумные лишили меня такой возможности, просто поставив перед фактом того, что я могу использовать артефакты среднего уровня. Хорошо. Вот только, как я уже сказал, предметы среднего уровня могли использовать высокоуровневое магическое плетение, так что в сложившейся ситуации я могу сделать что-то подобное. Вполне может быть. Но в этом году я хотел их снова и весьма неприятно удивить. Знаете, в чем будет основной казус ситуации? В правилах Академии все же был такой нюанс, который они могли воспользоваться. Победитель прошлогодних состязаний был обязан участвовать в новых, чтобы доказать свою квалификацию. Может, поэтому победители в этих состязаниях все время становились именно выпускники Академии? Потому что им повторно в этих состязаниях участвовать не было никакой нужды. Они банально один раз участвовали в этом позорище – после чего больше в такие дела не совались. Может быть. Но, судя по всему, надо мной постараются отыграться по полной программе. Хорошо. Я этот факт учитываю заранее и готов к подобным сложностям. Хотя в том, что они хорошо все продумали, я все же сильно сомневаюсь. Именно в отношении этих разумных. Они думают, что загонят меня в рамки? Хорошо. Пусть так и думают, до самых состязаний. Однако эти самые рамки сыграют против них самих. Я уж постараюсь сделать так, чтобы эти разумные были вынуждены и в этот раз сыграть по моим правилам. Глупо, конечно. Но вся эта ситуация говорит именно о том факте, что мне банально необходимо постараться решить этот вопрос. В этот раз я действительно на полигон пойду с артефактами в виде накопителей. и постараюсь смертельно удивить своих потенциальных врагов. «Они считают, что все же сумеют со мной справиться и в этом случае?» «Да. Я буду просто использовать против этих разумных свой отработанный стиль боя. Я уже убедился в том, что те же самые маги огня имеют слабую защиту. И теперь все это будет играть против них. Я буду забивать их при помощи магических плетений огня». «А что?» «По сути, они сами во всем виноваты». Не надо было высовываться. Тем более нечего было делать такие глупости. Но если вы, извините меня, стараетесь продемонстрировать эффективность студентов, то делайте это в одинаковых условиях. Я считаю, что одаренные любых стихий должны иметь возможность одинаково быть эффективными. И от этого никуда не денешься. Если же кто-то имеет какой-то приоритет или искусственно созданный перевес силу, то в сложившейся ситуации этот самый «кто-то» и будет постоянно побеждать и является фаворитом. Я не считаю, что это правильное решение вопроса. Поэтому и думаю, что с такими сюрпризами надо бороться. Конечно, я прекрасно понимаю еще и тот факт, что в данном случае все рано или поздно вернется на круги своя. Все эти умники впоследствии снова постараются отыграть ситуацию на прежние позиции. И мне бы этого не хотелось. Всего лишь по той простой причине, что в этом положении опять начнет продвигаться приоритет именно боевых магов. А какая от этого может быть польза Академии? Ведь по сути эти разумные банально выпускают слабых магов-артефакторов, которые своими знаниями и мастерством открыто говорят о слабости других направлений. Вот, например, что является двигателем развития магии? Что было, по крайней мере, таковым? прошлом. Конкуренция. Здоровая и весьма сильная конкуренция, открыто связанная с тем фактором, что маги были вынуждены постоянно совершенствоваться как сами, так и совершенствовать собственные изделия. Именно поэтому сейчас и ценятся изделия древних мастеров артефакторики, ведь они прекрасно знали о том, что их противник тоже не стоит на месте. Он явно старается и ищет способы стать сильнее их чтобы уничтожить своих врагов. А значит, всегда стоит учитывать, что потенциальный противник всегда будет стараться тебя превзойти. И это важно. Сейчас же никакой конкуренции не было и в помине. Было сплошное засилье боевых магов. И что? Что могли сделать эти одаренные? Я же напрямую в прошлом году всем продемонстрировал их слабость. Когда против них выходит подготовленный противник, Эти разумные банально проигрывают. Они не могут ничего противопоставить такому врагу. Он банально их уничтожает, разрывая, как детей, как на земле любили говорить, как тузи-грелку. Уже только поэтому не стоит недооценивать таких врагов. И что произошло после этого позора в результате? А в результате маги-преподаватели постарались именно меня загнать в ограниченные рамки. Они не попытались как-то сыграть на случившемся, чтобы увеличить возможности собственных студентов. Не попытались ткнуть их носом в то, что они слабы. Взять хотя бы того мага огня, которого я убил на дуэльной площадке. Ведь я в том бою даже не активировал защитный артефакт. У меня его не было. Я не активировал магическую защиту своего тела. Я ничего из этого просто не активировал. Я его просто забил. Забил простейшими магическими плетениями. А учитывая то, что этот разумный был сильнее меня минимум на три года своей учебы, можно было понять, какова величина позора, который должны были испытывать все эти разумные. Но все вернулось на круги своя. Почему-то, когда побеждали маги огня или маги воды, что бывало очень редко, никто из этих магистров не удосужился ограничить возможностях этих разумных. Нет. Им покровительственно хлопали по плечу и поздравляли с победами, и все. Но стоило только победить артефактору, как тут же принялись, чуть ли не цедя сквозь зубы, утверждать тот факт, что я смухлевал и нарушил правила. Но в чем? Непонятно. Да, я сумел заставить этих разумных признать тот факт, что доказать подобное обвинение они в принципе не могут, ведь правила нарушены не были». Доказать обратно, несмотря на все их потуги, никто так и не смог. И каков результат? Они исправили правила, чтобы в следующий раз иметь возможность все же обвинить меня в том, что я все же как-то нарушил правила. После этого утверждать, что я в чем-то и был прав, в принципе, никто не сможет. Это невозможно. Хорошо, теперь я буду играть по их правилам. Только вот они совсем не учитывают, что даже эти правила можно использовать опять же против них, всего лишь постаравшись использовать стихии. Ну а что? Они забывают о том, что я еще и маг стихий? Как результат все эти разумные просто наткнутся на тот факт, что я постараюсь их неприятно удивить. И в данной ситуации эти разумные могут сколько угодно беситься, ведь во всей этой ситуации они просто не смогут ничего сделать. Попытавшись сожрать меня правилами, как мага стихий, они просто наткнутся на тот факт, что зажмут и других одаренных, тех самых, кого радостно превозносили раньше. Так что ситуация становится весьма сложная для них самих. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что как маг-артефактор я буду обязан использовать артефакты. Хорошо, можно и так сказать. Но в первую очередь в этой всей ситуации... Я советовал бы им очень хорошо подумать перед любой попыткой повлиять на меня, так как она просто сыграет против них самих. Заявить о том, что я артефактор и обязан использовать артефакты, они могут только в том случае, если у меня этих самых артефактов не будет. Однако те самые браслеты с накопителем и магической энергии у меня будут. И основная проблема для них будет в том, что эти самые артефакты имеют достаточно один большой для них минус. Глупо звучит, конечно, но этот факт отрицать они в принципе не смогут. Дело в том, что эти артефакты будут иметь силу магистра магии, то есть любого разумного, чья сила превосходит этот уровень, им придется не допускать для данных состязаний. А ведь это фактически фавориты любого курса Академии. Вот же сюрприз. А потом я постараюсь также подставить и магов первого ранга. Это все будем идти по понижающей. К тому же сейчас они все считают, что мой уровень мага увеличился до уровня мага первого ранга. Хорошо, но я сумею их и в этом случае умыть. Ведь после всех таких глупостей со своей стороны, этим разумным придется признать ошибочность подобных действий. Вот только будет уже поздно. Они доиграются до того, чтобы банально продемонстрировать не только мне, но и всем студентам Академии, что делают в данном случае... По моему мнению, банально ослабляют силу и знания одаренных, и я буду об этом говорить постоянно. Вернувшись в академию и проверив свою комнату, я выложил все, что было мне не нужно на данный момент и отправился снова на своеобразную прогулку по территории академии. Ведь мне было необходимо как можно быстрее постараться получить все необходимое, прежде чем студенты академии наделают глупостей. Как всегда, я зашел сначала к коменданту общежития. Переговорил с ним, оставил ему своеобразный бонус в виде десятка золотых, после чего отправился дальше, к его, так сказать, своеобразному сородичу. По жадности. Там уже толпились растерянные разумные, мимо которых старшекурсники проходили с высокомерным видом. Однако не все было так идеально для этих разумных. Все только из-за того, что, приближаясь к складу, я услышал достаточно звонкий голос того самого паренька, который все же прошел отбор на стихию воздуха и сейчас старательно объяснял этим молодым разумным, что для начала им нужно было бы вселиться в общежитие, что он сделал достаточно быстро. Когда я был у коменданта, то услышал от него высказывание о том, что среди студентов есть достаточно шустрая разумное, которое действует тоже быстро, почти как я. Это был прямой указатель на то, что мои старания не пропали зря». так как этот молодой маг воздуха хорошо запомнил все то, что я ему говорил, так что действовал он быстро и эффективно. Судя по его рассказу, который я услышал, подходя со спины, он действительно сумел выбить из магов-преподавателей не только основную кафедру, имеющую отношение к стихии воздуха, но и факультативное занятие по стихии воды. «Молодец! Хорошо меня слушал!» Увидев меня, он радостно улыбнулся, вежливо кивнул в ответ на мое подмигивание. Надо сразу заметить еще и тот факт, что находившиеся поблизости старшекурсники, которые заметили это понебратство, тут же побледнели. Судя по всему, кто-то уже хотел заполучить себе своеобразного слугу из этого паренька. Но, наткнувшись на тот факт, что за его спиной стою я, эти разумные банально сдулись. так как поняли, что этой ситуации им банально не светит ничего хорошего. Зайдя к кладовщику, я уже привычно выложил перед ним стопку золотых монет, которую тот смел, как будто какой-то мусор в ящик своего стола. После чего, ни слова не говоря, выложил передо мной не только необходимые мне предметы, но также постарался предоставить мне и дополнительный список того, чего в Академии не имеется и что мне надо как можно быстрее приобрести в городе. В ответ я его вежливо поблагодарил и направился прочь. Дальнейшие вопросы в этой ситуации были излишни. Я тут же вернулся в комнату, выложил все доставленное со склада, после чего направился дальше. На выходе с территории академии я заметил весьма недовольно ворчащих старшекурсников, которые практически сразу при моем появлении тут же постарались замолчать и банально перевели тему разговора. Ведь они и сами прекрасно понимали, что в данном случае все эти разговоры могут их завести в серьезную ловушку, про которую забывать им явно не стоило бы. Хотя бы по той простой причине, что я мог нервно на это отреагировать. Ведь за прошлый год я старательно этих разумных приучил к тому факту, что со мной такие фокусы не пройдут. Знаете, в чем был основной казус этой ситуации? Именно в том, что теперь эти разумные также относились и не только ко мне. но и к другим студентам, что явно говорило не только в мою пользу. Они стали более уважительно относиться ко всем студентам, имеющим отношение к артефакторике, видимо, сами того не понимая, что в этой ситуации все же играют не на пользу, как и не только мне. А другие студенты начали понимать, что представители той же самой кафедры артефакторики или маги-лекари тоже имеют право на уважение со стороны других разумных. Возьмем как пример все то, что происходило во время прошлогодних состязаний молодых магов. Ведь тогда практически все мои соперники, имевшие отношение к стихии огня, оказались на больничных койках в лечебном крыле Академии. И вот же сюрприз. Эти разумные оказались в руках тех, над кем ранее постоянно издевались и насмехались. Как вы думаете, отыгрались ли на них маги-лекари? Учитывая то, что эти разумные оказались в очень тяжелом состоянии и в таком положении, что банально не могли не только за себя постоять, но даже и в туалет сходить самостоятельно не имели возможности, уже только поэтому можно было понять то, что все происходящее действовало им не на пользу. Что бы эти разумные впоследствии не говорили, им всем пришлось пройти через тот факт, что если ты издеваешься над кем-либо... то готовься к тому, что сам можешь оказаться в руках этих разумных, рано или поздно. Я же в этой ситуации просто посмеивался, так как фактически получил возможность всех этих разумных ткнуть лицом в то, что не стоит считать себя всемогущим, особенно в том случае, если ты банально не можешь каким-либо образом исправить ситуацию. Это в принципе глупо.